нового гости. Ну вот, ты и пришел. Хотя я ожидал кое-кого другого. Криво усмехнулся я, когда мои егеря сообщили о появлении возле моего замка нежданного гостя в виде эльфа. Хотя я и такому подарку рад, ведь мне все равно нужно узнать о том, чего это еще и вы ко мне прицепились, а то, понимаете ли, притихли там в своем лесу. Странно это все». И я не шутил, когда говорил о том, что притихшие эльфы — это не к добру. Они не могли так просто сбросить со счетов тот факт, что кто-то восстановил древний замок, а у них не поинтересовался правом делать такое. Об этом мне рассказал этот самый гость, когда попал в мои пыточные казематы. Чем я старательно воспользовался? Как ни странно, этот самый гость оказался никем иным, как самим послом великого князя в империи Наританом Прониаром, Сначала я вообще не понял того, по какой причине этот разумный вообще решился на подобную охоту. Да еще и самостоятельно. У него что, деньги на наемников закончились? Или слуг нет? Конечно, я задал ему эти вопросы. А вот ответы, которые я получил от этого сноба, который вечно демонстрировал ко всем людям весьма предвзятое отношение, заставили меня истерично рассмеяться. Как оказалось, мои догадки были не так уж и далеки от правды. Этот разумный был сейчас в опале, и поэтому любыми правдами и неправдами хотел исправить положение, сложившееся у него из-за прошлых промахов. Попутно он пытался найти того самого мага-некроманта-эльфов, который уже отдыхал в моих казематах по соседству с ним. Выпотрошив этого ушастика как следует, я выяснил тот факт, что именно эльфы старательно пытались лишить других разумных в этом мире их силы, играя в какие-то свои собственные игры. Кстати, теперь-то я и выяснил то, что делал этот маг-некромант на территории Империи, Кроме той самой охоты за отступником, который когда-то стал моим наставником. Он собирался на месте сражений, где были захоронены погибшие разумные, подготавливать места для восстания самых сильных монстров из бестиария нежити. Уже потом, снова беседуя по душам с некромантом, я выяснил, что им уже было запущено в дело такое место на южной границе соседнего государства Королевства Юрим. Там он собирался поднять костяного дракона и уже запустил сам процесс зарождения этого монстра. Я понимаю, что граница, где все это произошло, расположена достаточно далеко от территории империи Даирин. Но этой твари вообще-то все равно. Она имеет крылья. И набравший полную силу костяной дракон может сам уничтожить целую армию, не говоря уже про города. Видимо, эльфы намеревались старательно перекроить карту государств людей, а может быть и вообще их уничтожить. Кто знает этих лесных снобов? А теперь мы поговорим о том, что мне делать с тобой лично. Снова вернувшись к беседам с послом, я принялся излагать ему все свои доводы к тому, что и ему было бы неплохо принести мне клятву на крови. Ты хоть сам понимаешь, что тебя теперь ждет там, за стенами моего замка? «После всех этих провалов, тебя просто...» Дальше следовали многочисленные рассказы о том, как его будут пытать и издеваться над его семьей. Все это я знал из рассказов моего наставника, который сам не раз участвовал в подобном. И поэтому вся эта процедура мне была известна. Потом, когда я понял, что этот эльф уже полностью спекся, я начал рассказывать ему о том, что сохранять верность тому, кто его использовал и выбросил, просто грех» грех перед самим собой и своим родом эти сказки шли тоже достаточно долго и уже потом когда наритан прониар стал соглашаться с такими доводами я начал излагать ему мой план помести всем тем кто его предал и хотел уничтожить тем более что у меня была информация которая его так интересовала я не имею в виду мой замок я имею в виду того самого эльфа некроманта Ведь Наритан Прониар пытался его найти. Пытался, и вот нашел то, что от него осталось. Согласно моим планам, эльф-некромант поддался тьме и силе смерти, убил сам своих товарищей, после чего свил свое гнездо на территории пустоши, вплотную прилегающей к моим землям. Там сейчас хватало некротических тварей». Так что эльфам-охотникам, которых Великий князь будет посылать по его голову, будет чем заняться. Заодно они и прощупают опасность тварей на той территории. И все это будет происходить без моего на то разрешения. Если все получится, то все будет сделано незаметно для чужих интересов. А если будут проблемы, то Великое княжество будет обвинено в нарушении границ, а также и в сотрудничестве с тьмой. А что? Они тут, понимаете ли, такие шутки устраивают, а мы терпеть должны. Нет уж, им придется ответить за свои глупости. К тому же, мне будет весьма интересно узнать о том, чем именно и какими способами эльфы будут бороться со взбесившимся некромантом и его порождениями. Уж очень мне интересен этот вопрос». Сначала посол эльфов пытался немного сопротивляться, но все же сдался, когда ему стало понятно, что даже его исчезновение ничем не поможет его семье. Тем более, что и сами члены его семьи впоследствии проклянут провинившегося. И все из-за того, что с ними случится по воле великого князя. Слишком уж я хорошо знал о том, что происходит с теми, кто мог провиниться перед этим могущественным разумным. Поэтому вариантов у него не оставалось. Ему пришлось признать то, что я поймал его в ловушку. Тем более, что в данной ситуации он действительно был очень уязвим. Его уязвимость была видна невооруженным взглядом. Моя охота, которую я устроил на этого эльфа еще в лесу, дала понять этому разумному, что варианты для него просто закончились. Его попытки как-то избежать моего давления ни к чему не привели. Я сумел убедить его в ошибочности подобных действий. Ну как можно быть верным тому, кто тебя заведомо предает и потом за ненадобностью выбрасывает? Такой разумный просто недостоин ни внимания, ни уважения. Клятву на крови, которую все же дал мне этот разумный, пришлось немножко подкорректировать так как в данном случае я уже столкнулся с тем, что эльфы умеют манкировать информацией, которую дают тебе, на примере того же эльфа-некроманта, так как он мог меня спокойно обманывать, несмотря на данную мне клятву, просто не договаривая то, что нужно. Поэтому в отношении этого разумного я использовал клятву кровного рабства, которая должна была вынудить его беспрекословно мне подчиняться». И даже не помышлять о том, что он может скрыть какую-то информацию. Конечно, кто-то может сказать мне сейчас о том, что в данном случае я сам сильно рискую. Всего лишь из-за того, что если кто-то обнаружит факт моего вмешательства в игры эльфов, то эти разумные наверняка постараются меня уничтожить. Однако у самого посла эльфов сейчас нет выбора. Этот разумный слишком переживал за собственную жизнь. «А что вы хотите? Он привык жить в свое удовольствие среди людей, которые заведомо превозносят его, а на территории Великого княжества таким успехом пользоваться он не будет. Но сейчас у него есть возможность получить поддержку. И если не от Великого князя, то хотя бы от меня. А ему очень интересно узнать, что же я такого обнаружил в подземельях древнего замка». Тщательно обсуждая с ним все нюансы дела, мы сошлись на том, что некромант должен был поселиться в тех самых руинах, где сейчас находился главный могильник некротических тварей. Если мои подозрения верны, то там сейчас уже сформировался источник силы смерти. Для мага-некроманта это вполне нормально, а вот что будут делать другие эльфы, когда попытаются приблизиться к тому месту, даже не имея информации о том, что там происходит? Думаю, что после этого эльфам придется хлебнуть лихо. На всякий случай я рассказал ему о том, что видел там. Это было необходимо, чтобы данный разумный мог правильно составить письмо для своего бывшего господина и выманить у эльфов все возможные ресурсы по охоте на некроманта. Все только по той причине, что я сам намеревался стать подобным разумным, который повелевает мертвой плотью. По сути, особенно в случае любой войны, Подобное искусство просто невозможно переоценить. Ведь для него огромное количество силы находится буквально везде. Любой могильник, любое поле боя, где пролилась кровь, все станет для некроманта источником силы. Это достаточно важный момент. И его я упускать не собирался. «Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что, заинтересовавшись такими делами, я могу и сам совершить ошибку. Да, я тут и не спорю, однако я вспомнил о том, как случайно подслушал разговор того самого стражника, который меня узнал. Но ну, помните, у графа Вардан, чью дочь я когда-то спас, старый стражник рассказывал о том, что собирались сделать представители барона Ларна и Ракшаас, чтобы заставить девушку выйти за него замуж». Кажется, это называлось «привязать разум». А ведь это знание имеет отношение именно к тьме. Значит, заранее стоит понимать тот факт, что эту возможность мне надо научиться использовать. Разумный, который находится под воздействием таких магических плетений и воздействий, ничего не может сделать. Он зависит от хозяина и принадлежит ему душой и телом. Надо будет узнать все возможное о такой информации. Но позже. Сейчас же я обсудил все с Наританом Прониаром и решил, что наступило время и мне уже выдвигаться в столицу империи. Скоро будет день рождения императора Аргара, и в этом городе буквально все будет кишеть дворянами с провинцией. Мало у кого из дворян империи имелись свои особняки в столице. Поэтому они будут стараться либо снять дома для этого дела, либо занять комнаты на постоялых дворах. А мне бы не хотелось оказаться на улице только из-за того, что я банально не предусмотрел такой возможности. К сожалению, у моих вассалов в виде графской парочки на грим не было собственного дома в столице. Поэтому и приходилось сейчас извращаться. Однако пока что я не был готов к покупке жилья. Начнем с того, что жилье в центре столицы стоило очень дорого. А именно там обычно селятся все дворяне, которые имеют претензию на высокий доход и благородство рода. Надо будет подумать над этим вопросом. Но сейчас я собирался отправить в обратный путь этого эльфа-посла. Мне надо было сделать так, чтобы он уехал с моих земель абсолютно незаметно для посторонних наблюдателей. Я имею в виду, к примеру, тех же самых жрецов. Слишком в последнее время они стали навязчивы. С тех самых пор, как уехал старший жрец Ран, все оставшиеся вели себя как-то настороженно. Но младший жрец Р, видимо, оставшийся здесь за командира, вдруг начал интересоваться тем, когда в следующий раз я собираюсь идти в пустошь. Ему-то какое до этого дело? Более того, этот разумный раз за разом совершал довольно серьезные ошибки, буквально напрашиваясь на неприятности. Начнем с того, что он начал диктовать гномам то, как должны быть расположены колонны в храме. Вообще-то эти гномы построили таких зданий просто немерено, и они прекрасно знают, как надо ставить те колонны, чтобы тебе на голову крыша не рухнула. А этот умник начал им рассказывать о том, что колонны надо ставить по-другому. Бедные гномы. Такого клиента они в своей жизни, наверное, еще никогда не встречали, так как было понятно, что даже бригадир гномов, занимавшихся этим строительством, просто потерял дар речи от такой наглости. Он попытался объяснить обнаглевшему жрецу, что в случае такой установки колонн крыша храма будет очень уязвима. Она будет нестабильна, и от любого порыва ветра просто провалится внутрь здания. Но младший жрец Эр банально его не слышал. Видимо, по какой-то глупости, считая, что раз его оставили за старшего на этой стройке, то именно он имеет полное право диктовать условия. Уважаемый гном, почему вы так нервно реагируете на жреца, Вынуждены вмешаться, я аккуратно подошел к этим разумным, которые в очередной раз сцепились между собой. Сейчас он вам рассказывает о том, как ставить колонны в храме, чтобы им было удобно. Хорошо, даже прекрасно. Я подтверждаю, что это лично его желание. И когда этот храм развалится, именно этот разумный будет объяснять верховному жрецу храма светлых богов все то, куда были потрачены деньги храма. Зато вы, в ответ на его требования, можете потом во время службы прийти в храм и начать объяснять ему, как проводить тот или иной ритуал. А что? Если он лучше вас разбирается в строительстве, значит вы лучше него разбираетесь в ритуалах храма. Все закономерно. Видели бы вы глаза этого жреца, когда он понял все то, на что именно я намекаю. Его возмущение не знало границ. Но потом, когда один из тех самых боевых жрецов аккуратно положил ему руку на плечо, тот быстро успокоился. Видимо, уже потом до него все же дошло все то, на что именно я намекал, когда говорил про отчетность перед верховным жрецом. Ведь если храм просто развалится из-за этих самых изменений, внесенных именно по его настоянию, то именно ему придется компенсировать храму все потери. Чтобы добить этого разумного, я также произнес еще и фразу о том, что банально не пущу в этот храм своих крестьян. Да и вообще всем разумным запрещу к храму приближаться, так как он построен с нарушением всех норм и правил. Бригадир гномов сразу же успокоился и тут же принялся деловито кивать своей кудлатой головой, подтверждая то, что не против рассказать жрецам о том, как надо молиться их богам-покровителям. А уж если жрецы действительно лучше разбираются в постройке, так пусть они сами дальше свой храм и строят. Самое смешное в сложившемся положении было именно то, что в этой ситуации жрецы даже не могли потребовать у гномов возвращения предоплаты, потому что нарушен договор был со стороны жрецов. Гномы всегда указывали в договорах то, что никто не вмешивается в процесс стройки. Клиент может выдвинуть просьбу. Например, как это было бы при постройке моего замка, если бы гномы его строили собственными руками. Я мог бы попросить их сделать в замке, например, дополнительные потайные ходы или же дополнительный потайной колодец. Они бы выслушали меня и начали бы искать возможность для воплощения того, чего я хочу. Но опять же без нарушения всех правил и норм строительства. Гномы были знамениты тем, что их здания стоят веками. А тут влезает какой-то недожрец, которому вдруг по какой-то глупости доверили трату подобных средств. И теперь гномы должны будут нести ответственность за то, что этот разумный захотел сам воплотить в жизнь? Уже потом, беседуя с бригадиром гномов за кружкой Эля на постоялом дворе, я выяснил, что хотел этот идиот, и едва сдержался от дикого хохота. Оказывается, этот разумный хотел, чтобы в центральном зале этого храма было больше свободного места». И поэтому все колонны из центральной зоны зала надо было убрать. И если возможно, их нужно было вообще убрать. И это было бы просто превосходно. А если же нет, то поставить их вдоль стен. Что за бред? И кого должны будут держать эти колонны? Стены? Вообще-то эти колонны должны будут держать именно потолок и верхние этажи храма. А так получится, что храм от любого порыва ветра может сложиться. «Кому это надо? Мне? Мне это абсолютно не надо. Гномам тоже. Жрецы платят, они и музыку заказывают. Привычно ожил мой внутренний голос, словно чему-то там хихикнул в глубине моей души. А может быть, они хотят увидеть карточный домик, который будет складываться и раскладываться по праздникам и по требованию верховного жреца. Откуда вы знаете, чего они хотели?» Вот и дайте им именно то, чего они хотят. Когда я пересказал своими словами гному подобное предположение, тот бедный чуть со стула не свалился, от хохота. Вообще-то гномы хоть и довольно жадные, но сами по себе они довольно неплохие ребята, веселые и довольно живые. Бывает, когда напьются, песни орут, бывает и подерутся, но не без этого. Зато особой хитрости в их действиях я не замечал. Чего нельзя сказать про тех же жрецов, эльфов или магов? У меня вообще создалось такое впечатление, что всем этим разумным во время их обучения где-то там в академиях специально вливают в головы хитрость. Иногда в достаточной мере, чтобы разумный был хитрым, но, как часто говорят, в меру. А иногда как будто бочку прорвало, и все дерьмо, которое за сотни лет скопилось на дне, вывалилось в одного разумного. Вот и этот жрец р хотел перехитрить всех, а в результате перехитрил самого себя. Но это уже его проблемы. Спустя пару часов нашей беседы с гномом к столу подошел один из тех самых боевых жрецов. По сути, я их назвал безликими, и все потому, что их лиц никто и никогда не видел. Всегда в этих балахонах. Всегда капюшоны, надвинуты на самый подбородок. Хотя становилось понятно, что они не такие уж и беззащитные, как может показаться на первый взгляд. От этих разумных исходила своеобразная волна опасности, и я ее четко ощущал. «Уважаемый гном, мы просим прощения за нашего брата, который пытался вам что-то доказывать». С легким вздохом проговорил этот разумный, аккуратно показав рукой за спину, где сидел побледневший жрец Эр видимо, только что получивший целую порцию нравоучения от них. Давайте не будем портить процесс стройки. Вы – профессионал своего дела. Вы знаете, как сделать так, чтобы храм выглядел красиво и величественно. Просто у нас небольшая просьба. Если есть возможность расширить территорию в центре зала, где будет стоять алтарь, а также и будут проходить все службы, то мы были бы вам благодарны. В ответ гном, все так же гордо топорще свою бороду, согласился подумать над этим вопросом. А я мысленно усмехнулся. Вот так бы раньше. А то решили, что сами лучше всех разбираются в подобных вещах. За такое, вообще-то, наказывают. Жалко, что не получилось. Если вы думаете, что я шучу по поводу храма, то сильно ошибаетесь. Дело в том, что я не собирался покровительствовать жрецам в своем городе. Если храм был бы аварийным, я банально запретил бы туда ходить всем жителям своих земель. Также вывесил бы табличку о том, что храм аварийный и в любой момент может рухнуть. А жрецы, пусть что хотят, то и делают. Я же им не начальник, у них свое начальство есть. Думаю, что буквально через месяц, не больше, этому жрецу, сам Верховный, оторвал бы голову. Но это не мои проблемы». Для меня главное, что строительство основных зданий, а также и стен, которые должны были защищать этот город, шло полным ходом. Я заранее рассказал гномам о том, что в любой момент мы можем ожидать вторжения монстров с пустошей. И этот гном тут же понял мой намек. Он предложил мне сделать стены на 5 локтей шире и 20 локтей выше, чем планировалось. По крайней мере, так будет больше надежды на то, что твари с насколько не перепрыгнут эти стены. Потом он также предложил сделать слегка выдвинутые перед стеной башни, чтобы иметь возможность обстреливать из баллисты лука в пространство перед стенами. Башни будут возвышаться над стеной локтей на 50, для того, чтобы в случае прорыва тварей на стену иметь возможность их оттуда сбивать. Также были переработаны те же самые зубцы на стене. Ранее они должны были больше декоративную функцию выполнять. Теперь же они выполняли чисто физически защитную функцию. Ни о какой красоте тут и речи не было. Также я учел возможность обстрела моих стражников из боевых луков навесом. Есть такая возможность. Поэтому сверху над стеной делали своеобразное укрытие. Однако со стороны башни этот навес не мешал видеть стену, что было важно. К тому же, сама воротная рама, которая должна была защищать проход в город, делалась более усиленной. Именно для того, чтобы иметь возможность остановить там попытку прорыва, я намеренно подсказал гному, что можно было бы сделать своеобразную клетку, двойную стену. То есть, если враги прорываются сквозь ворота, то они неожиданно оказываются перед второй такой же стеной с более мощными воротами. Как результат, оказываются в ловушке, а там организовывается своеобразный пятачок, который находится под постоянным обстрелом сверху, и выжить там будет просто невозможно. Граф. А вы точно не изучали строительство крепостей? Задумчиво проворчал этот гном, когда понял, что именно я ему подсказал. У меня создается впечатление, что вы чего-то не договариваете. По крайней мере, эта идея достойна внимания. Спасибо за подсказку. Хотя я и сам прекрасно понимаю, что такое строительство обойдется мне гораздо дороже, но рисковать мне не хотелось. Я пытался предусмотреть также и любые возможности возникновения проблем. Конечно, я уверен в том, что мой замок и так защищен достаточно сильно. Но ведь в замке будет не все население города. Обычные жители будут скрываться именно под защитой стен города. Именно там и нигде в другом месте. Так что в сложившейся ситуации я думал о будущем. Строительство в самом городе тоже шло полным ходом. Там уже на воду спустили первый баркас. И неожиданно для себя я узнал о том, что купцы уже создали целую очередь желающих приобрести подобное транспортное средство, чтобы иметь возможность действовать более спокойно. Что не говори, на территории империи Даирин сейчас было очень неспокойно. Те же самые дворяне, пользуясь молодостью императора Аргара, начали пошаливать на дороге, и это было не очень хорошо для самого государства. Я же делал баркасы довольно неплохие. По моей подсказке, у баркаса заранее был высокий борт, чтобы запрыгнуть на него было сложно, но часть борта могла отстегнуться и спуститься, как своеобразная лестница. Это было необходимо при нужде, например, высаживаться где-нибудь, где нет специальных пирсов и подмостков, чтобы подойти бортом. Да, баркас имел весла, и даже щели для весел были защищены. В случае опасности их можно было спокойно закрыть изнутри специальными заслонками. Конечно, сам Баркас не был защищен магией от поджога, но я думаю, что те же торговцы могут найти мага той же воды, который мог бы сделать для них необходимые магические действия, чтобы защитить такой Баркас хотя бы на какое-то время от поджога. Все же это своеобразное судно плавает по реке, а река – это вода. Как факт, стихия воды будет все время рядом. Остается только правильно ее использовать. Когда я заметил, что торговцы только при упоминании о магах начинают морщиться, то посоветовал другое решение вопроса. Если кому интересно, то можно было бы оббить, например, борт корабля грубо выделанными коровьими шкурами и время от времени просто поливать их водой. Такая шкура выполнит свою функцию защиты дерева, а огненные стрелы не принесут пользы. Конечно, если сюда добавить еще и возможность, к примеру, оббить такой борт тонким листовым металлом, вроде жести, то можно было понять, что такие корабли можно использовать даже в полноценном бою. Однако это будет очень дорого. Дешевле для торговца будет попросить мага воды, чтобы тот сделал все так, как надо. Хотя мысль о том, чтобы усилить такую лодку своеобразным образом при помощи металла, у меня все-таки осталась в разуме. Я думал о том, что это может мне дать. К тому же, если на такой баркас на верхней палубе поставить за своеобразным щитком небольшую баллисту, то можно будет весьма неприятно удивить противника, который будет обстреливать баркас с берега. Все-таки у баллисты сила удара гораздо сильнее, чем у обычного лука. Также можно будет стрелять не только короткими дротиками, а даже чем-нибудь своеобразным, например, камнями. Вы только представьте себе то, сколько проблем будет у тех, кто спрятался в кустах, когда, к примеру, с беззащитного баркаса к ним прилетит несколько пригорошней крупных камней, которые пробьют листву, прикрывающую этих разумных, как будто ее там и нет. Таким способом можно бить по площадям, но об этом я подумаю немного позже. Сейчас мне было важно решить вопрос с гномами, а также и с остальными проблемами. Кстати, в городе уже было построено здание для Гномьего банка, и представители клана Каменной Насыпи уже пытались там обживаться. Именно через них я и передал сообщение патриарху клана о том, что хотел бы с ним встретиться в столице империи Даирин. Ведь у меня был для него весьма своеобразный товар. Объяснять им то, что нашел, я просто не стал, а просто заявил о том, что нашел именно то, что их патриарх так хотел получить. И поэтому я был бы не против обсудить с ним продажу этого товара. Буду надеяться на то, что у этого старика хватит ума не тащить с собой в столицу империи Даирин целый боевой хирт, которым так славятся эти коротышки. Иначе все может плохо закончиться. Ведь тогда многие недоброжелатели гномов обратят внимание на такое странное поведение. А мне это ни к чему. «Мне достаточно и того, что рассказал мне Наритаан про Ниар. В последнее время он старательно собирал информацию про меня именно по этой причине, что хотел найти способ вернуть себе власть. Хорошо, я не запрещаю ему рассказать тому же великому князю о восстановлении моего замка из руин при помощи земного элементаля. Это все-таки секрет гномов, а никак не мой. Вот пусть с гномами и выясняет отношения». Попутно я сказал ему о том, что гномы забрали все, что нашли в подземельях, так как именно это они посчитали оплатой за восстановление замка. В самом замке нет ничего ценного. Наритан Прониар сам все проверил. Ведь он сам пробрался в мой замок. Пробрался. Добрался до подземелий? Добрался. По дороге ничего ценного не увидел? Ничего. Все закономерно, и любая проверка при камне правды подтвердит его и, соответственно, мою правоту. Главное – правильно отвечать на вопросы. Удивленный эльф на меня долго смотрел, видимо, пытаясь что-то понять, так как то, что я ему рассказал, вообще не стыковалось у него в голове. Как я уже говорил, многие разумные в этом мире живут шаблонами, И вот теперь уже его шаблоны трещали по всем швам. «Прошу прощения, граф!» Наконец-то, видимо, собрав свои мысли воедино, эльф задумчиво посмотрел на меня, словно видит впервые. «А вы точно не имеете отношения к эльфам? Слишком уж как-то легко вы умеете играть словами. Для обычных людей подобное просто невозможно. Такое достигается сотнями лет интриг. А вы достаточно молоды для человека» и это странно, поэтому я вынужден задать этот вопрос. «То, что я человек, не должно вызывать у вас сомнений», — криво усмехнулся я в ответ на странное предположение эльфа. Но потом, кое-что вспомнив, продолжил говорить. «Сейчас я могу вам рассказать. У меня был наставник, старый эльф, который прожил больше пяти тысяч лет». «Ваш великий князь приказал его убить только за то, что этот эльф хотел спокойно дожить остаток своей жизни, не занимаясь никакими убийствами, пытками и преследованием, неугодных для этого разумного. Несмотря на то, что у них была договоренность и клятвенное обещание самого великого князя, ваш владыка банально забыл об этом и решил нарушить все эти договоренности». «Как факт, мой наставник был вынужден уйти в бегство и стал изгоем. Ваши охотничьи группы его потом долго преследовали, и одна все-таки добилась своего. Он умер у меня на руках, хотя самое, что было для меня поразительное, до конца своей жизни он хотел служить великому лесу и не понимал того, почему его преследуют. Вас, дорогой мой, ожидает такая же судьба» потому что вы служите тому, для кого собственное слово, данное даже своим соотечественникам, просто пустой звук. Ваш великий князь считает себя настолько неприкасаемым, что может играть своими словами так, как ему надо. Сейчас он вам поклялся в том, что вам поможет, а завтра, когда ему это будет выгодно, банально забудет об этой клятве и захочет вас уничтожить. Вот и все. Так что учитель у меня был хороший». Жестокий, не спорю. Но именно благодаря этому его учению я и стал тем, кто я есть. Может, помните такого? Сотник гвардии великого князя Эорин Варду. Больше ничего объяснять послу эльфам не было нужным. Он сразу все понял. И просто отошел в сторону. Я помог ему отправиться прочь из моего графства, как раз на первом баркасе, который выкупил один из знакомых мне торговцев. И сразу же отправил за товаром. На борт этого баркаса Наритан Прониар попал в мешке в виде груза. А потом этот торговец должен был бы его просто выпустить. У нас все было договорено, и все получили свои деньги. Главное, что этот торговец даже не догадывался о том, что везет именно эльфа, потому что он сам был гномом. Вот же курьез ситуации. Немного погодя, уже и сам я решил направиться в столицу империи так как время уже поджимало, и мне уже надо было действовать. Возможно, кто-то напомнил бы мне о том, что в столице есть резиденция герцогов Майрис, и можно было бы попроситься к ним на некоторое время. Ну да, а кто я для них такой? Вот сейчас возьму и начну проситься ко всем, кому не лень. У них и своих сейчас проблем хватает. Судя по всему, тот самый подарок, который намеревался подарить младший брат императору Аргару, обошелся ему не меньше, чем в 30 тысяч золотых. И это была моя победа на поприще доведения этой семьи до полного краха и разорения. Дело в том, что они решили изготовить своеобразную копию фигуры скелетона-воина. Но что за бред? Ведь можно было бы сделать того скелетона-рыцаря. Или уже лучше, рыцаря смерти. Эти твари были гораздо опаснее и выглядели посолиднее. Но не мне его судить. Главный факт был в том, что изготавливался своеобразный макет нечисти из черного дерева, которое было очень дорогим и продавалось практически на вес золота. А также с инкрустацией в виде различных драгоценных камней и золота. Выглядело все это, конечно, весьма впечатляюще. Не считая доспехов, которые были изготовлены, тоже на заказ. По сути, очень дорогая штука получилась. Я думаю, что такие проблемы можно будет решить проще. Гораздо проще. Достаточно будет просто сделать пару необходимых мне муляжей, а потом после проверки их жрецами заменять настоящими монстрами. Потом, например, я уже решил перенести свою коллекцию в другой зал. Старый зал был маловат. Особенно в том случае, если делать чучело того же дракона. Когда я сделаю это чучело, то его тоже придется где-то поместить. А этот зал должен быть просто огромный по своему размеру. И вот в этом зале и по его периметру можно будет поставить, к примеру, тех же рыцарей смерти, которые будут просто ждать. Ждать своего часа, чтобы нанести удар. Это было бы мне надо в том случае, если какие-нибудь идиоты вздумают прорваться в ту часть замка. К тому же эти монстры пока что с моими знаниями мне не подконтрольны, поэтому лучше ограничить их перемещение. Хотя можно было бы использовать и големов, тоже интересный момент. Все же големы в некоторых случаях гораздо более надежные, чем такие монстры. Надо подумать, я еще не решил того как следует, что буду делать впоследствии. Но само известие о том, что где-то, может сейчас уже шастать молодой костяной дракон, меня очень сильно раззадорило. Начнем с того, что эта тварь действительно весьма опасна. Добавьте сюда еще и тот факт, что бороться с таким монстром тоже очень сложно. Эльф-некромант рассказал мне о том, что победить эту тварь проще всего только ее создателю. Он сам, когда создавал этого монстра, привязал его к одному артефакту. Это был тот самый костяной ритуальный кинжал, который он использовал для создания этой твари. И если мне удастся сделать так, чтобы этот кинжал теперь был привязан именно ко мне, тогда я смогу какое-то время удержать эту тварь на расстоянии. Было бы, конечно, просто превосходно, если бы удалось костяного дракона самому использовать. Ведь такая тварь может позволить мне спокойно разделаться в пустоши с любыми врагами». Правда, я так и не был уверен в том, что он справится с тварями из озера Черного водопада. Ну а чем демоны не шутят? Надо подумать над этим вопросом. Именно с такими мыслями я и направился в сторону столицы. Следом за мной ехала карета с семейством графов на грим. Во время моих походов по столице они должны будут собрать максимум возможной информации про моих потенциальных врагов которые наверняка захотят выйти с ними на контакт, чтобы ко мне подобраться поближе. К тому же именно молодая графиня должна была помочь барону Сакар все же уговорить молодую баронессу Карис выйти за него замуж. Я не собирался затягивать свою месть на долгие годы и упускать возможность рассчитаться с такой красоткой как можно быстрее. «А что? Надо было ей головой думать о последствиях, когда она оскорбляла того, кто фактически всего добился собственным трудом. А если она об этом не подумала, то это уже ее личные проблемы. Сопровождала наш отряд группа стражников численностью в три десятка бойцов. Все они были обряжены в доспехи гномьего изготовления и выглядели весьма солидно. Я же ехал вместе с ними» таких же доспехах, только специально изготовленных на заказ. Гномы изрядно постарались, что тут можно было сказать. К тому же, мне надо было встретиться с представителями ночной гильдии. Эти разумные должны были мне помочь разобраться с некоторыми делами, связанными с должниками. Ростовщики меня там уже ждали, судя по всему, буквально пританцовывая от радости. А что? то у них эти расписки лежат как какой-то мусор, и тут вдруг этот мусор может в одно мгновение превратиться в полноценное золото, что тоже довольно важно для них и для меня. Так что в столицу я ехал с головой полной самых различных мыслей, тех самых мыслей, которые должны были дать мне возможность упрочить мое положение. И не только его. Я хотел сделать так, чтобы уже известные мне враги выбыли из этого списка раз и навсегда. А это надо было сделать аккуратно. Я сильно сомневаюсь, что императору Аргару понравится, если кто-то за его спиной начнет передел территории империи, которую он никаким образом не санкционировал. Так что мне лучше делать все гораздо аккуратнее. Я буду их провоцировать. Но сделаю это так, чтобы никто не смог ко мне придраться. По сути, все будет выглядеть так, как будто сами эти разумные меня провоцировали и устраивали против меня своеобразные козни. А я всего лишь защищающаяся сторона. Это для меня важно. Поэтому мне и надо все тщательно продумать. Хорошо, что сейчас мне надо думать не самому. В случае необходимости я могу за советом обратиться к послу эльфов. «У него в этих делах опыта побольше будет. К тому же он будет использовать в моих нуждах и своих агентов. У него такие разумные есть даже среди дворян. Так что в данном случае мне будет немного проще, так как провокации не будут исходить напрямую от меня. И даже если кто-то будет проводить расследование, то он никогда не выйдет на меня». Я уже знал о том, что не зря не стал охотиться за посредником тех самых наемников, которые ранее приходили к моему замку, чтобы выследить меня или узнать что-то для этого самого наритана Прониара. Как оказалось, эльфы позаботились о том, чтобы посредник не мог ничего и никому рассказать. Как только ему задали бы вопрос про истинных хозяев заказа, этот разумный сразу бы умер». И даже некромант не смог бы помочь допросить его перед смертью, так как его душа была бы просто вырвана из тела и унеслась бы за кромку с огромной скоростью. Так что тут ничего не поделаешь. Факт оставался фактом. Эльфы все же были в подобных интригах более подкованными, чем я. У меня был опыт, который я просто приобрел, прослушав информацию от моего наставника. А у посла эльфов была практика. Ему не повезло только в том, что я заранее ждал гостей, и он просто попался в расставленные ловушки. Если бы он действовал более осмотрительно, то, возможно, я и не смог бы его поймать. Хотя мне это удалось, но я не считал себя победителем. У меня были другие мысли. Победить я смогу только тогда, когда среди моих врагов не останется никого. Никого из тех, кто мог бы хоть как-то мне навредить». Хотя бы шепотом за спиной, пуская слухи. Остальное сейчас было для меня не столь важно. Кстати, что касается костяного дракона. Я собирался пустить этот слух, чтобы дворяне империи начали немножко нервничать. Мне еще такого сюрприза не хватало. Но слух этот пойдет со стороны гильдии магов. Все-таки это их прямая обязанность бороться с такими тварями. Пусть заранее подготовятся. Остальное будем решать по мере поступления проблем. Пока я размышлял, прошло время, и впереди появилась стена Саридана И пора было подготавливаться к встрече многочисленных разумных, которые явно недовольны моим возвышением. А значит, будут и новые сюрпризы.